Глава 12. Когда первое острое горе прошло, Александр решил, что должен бороться. Но он не знал, как бороться. И Соломон Моисеевич, и Ваня, и Абрам, и Анна, и Свистков, и Колька Басяк были честные террористы. Невозможно было поверить, что один из них иуда-предатель. Ваня дрался в Москве, Анна изготавливала снаряды, Абрам убил доктора Берга, Соломон Моисеевич провёл в каторге 10 лет. Свистков и колька работали у Володи. Никто из них не внушал подозрений. Александр телеграммой вызвал Ротенштейна в Москву. Ротенштейн, похудевший и побледневший, утомлённый партийной работой, выслушал его и спросил: "Что вы думаете делать?" «Скажите». Они сидели в кофейне Филиппова в дальней комнате у дверей. У буфета смеялись детские голоса, позвякивали стаканы и пахло хлебом и табаком. Александр взглянул на голые, увешанные преискурантами стены, на засаленные столы, на заплеванный и забросанный окурками пол и не сразу ответил. Было странно, почти непонятно, что он, Александр Болотов, Лейтенант российского флота, блестящий молодой офицер, скрывается как разбойник, что на улице караулят филёры, что его ежеминутно могут арестовать, и что рядом сидит известный в партии Ризенштерн. Ещё ни разу за всю свою жизнь, ни в океане, ни в бою, ни потом в Киото, он не испытывал такого горького чувства, чувства жалостного бессилия. Он тряхнул головой, стараясь отогнать эти мысли, и вынул серебряный портсигар закурил. Я буду с вами вполне откровенен. Если бы я мог предвидеть, что доктор Берг провокатор, я бы в партию не вошёл. Почему именно мне поручено боевое дело? Вы скажете некому поручить? Вы скажете После доктора Берга никто не хочет идти на работу. Хорошо, пусть так. Я принял ответственность, я её не боюсь. Но научите меня. Вы много лет работали в комитете, вы должны меня научить. Мы оба знаем, что есть провокатор, но где он, кто, как узнать? Ризенштерн отвернулся. Его круглые плечи опустились медленно вниз. И затрясла скворчавая подстриженная клинышком борода. Расчётливый всегда уравновешенный Ризенштерн, тот Ризенштерн, который не смутился гибели комитета, растерялся теперь как мальчик. Ему казалось, что снится сон, что не Александр говорит о дружине, а кто-то недобросовестный произносит бессмысленные слова. Он не мог верить, что партия умирает, что его благоустроенное хозяйство, то хозяйство, которому он себя посвятил, беднееет и рушится и грозит рассеяться в прах. Он хотел сказать Александру, что Тутушкин намерен лжёт, что не может быть провокации и что он Ризенштерн ручается за дружину. Но он ничего не сказал и закрыл руками лицо. Знаете, когда меня назначили на искадру, начал вполголоса Александр. Я знал, что японцы сильнее, знал, что у них богатова самотопы, что был бой 28 июля, что погиб Петропавловск, что мы невежды, не умеющие водить кораблей. Я знал всё это, и вам странным покажется, верил в победу. не даже не верила, крепко надеялся на неё, хотя надеялся, что можно храбростью победить. Да-да, одной храбростью без шабашным русским овозь. Я верил ещё в нашу силу, в силу России, в Россию Стомина, Корнилова, Ушакова. И сказать вам, когда я утратил надежду, когда я понял, что одной храбростью ничего не возьмёшь, когда я увидел, что всё и несомненно погибло. Вы думаете во время боя Когда затонула слябе, когда загорелся Суворов? Нет, намного раньше.